Тётя Тося мелко закивала, потупившись. Что может быть хорошего с скозлом в огороде? Домой она вернулась убитая. Он бабник и болтун, заявила тётя Тося с порога. Мне его жена сказала. Ты что, встречалась с его женой с ужасом, спросила Нонна. Зачем? Ну, захотела и встретилась, а что нельзя? Нонна заплакала. Её острые плечики тряслись. Тёте Тосе стало жалко свою страдающую птичку. Но ведь и она тоже страдала по-матерински, и никто ее не жалел. Она подошла и обняла Нонну. — Ну, не плачь, ты не одна, я есть у тебя. — Да при чем тут ты? Нонна скинула ее руки. Я люблю своего мужа, а он любит меня, и у нас все будет по-другому. — Из картошки ананаса не вырастет, — упрямо напомнила тетя Тося. — Зачем ты портишь мою жизнь? У нас счастье. — Так нет, тебе обязательно надо подлить говнеца. Не можешь, чтобы всё было хорошо. Так я за правду. И где же она, правда? Ты знаешь? И ты не знаешь. Правда в том, что я его люблю и всё. Раздался звонок в дверь, это вернулся царь. Он был радостный, благостный и голодный. Но одна со всех ног кинулась обслуживать царя. Подала ему закуску, первое, второе, салатов было два: оливье и витаминный. а на десерт шарлотка и кисель из мороженной вишни. Царь ел с аппетитом. Тетя Тося с ужасом наблюдала, сколько же он жрет. За один раз он поглощал дневной рацион взрослого человека. «Боится, что жопа похудеет», — думала тетя Тося. Она не понимала, почему в него влюбляются студентки, что в нем такого. Лично он ей был почти противен. Гладкий, обкатанный, скользкий, как камешек на морском берегу. Было бы у тёти Тоси трое детей, она бы воевала сейчас на другом фронте, а так приходится уйти в запас, а ещё столько сил и желаний. Но она живо помнила своё детство. Комналку, скандалы, когда неизменные страсти, как вонь от жареной картошки, поднимались до потолка и наполняли её жизнь. Как она рвалась оттуда к другим берегам. И вот она ступила на новый берег, и что же? Тётя Тося догнала её, настигла и принесла с собой всё, от чего Нонна убегала. Значит, от этого никуда не деться? А ты когда обратно поедешь, спросила Нонна. А что, встрепенулась тётя Тося. Да ничего, просто так. Надо же билет купить заранее. Свадьбу отыграем и поедет, распорядился царь. Я заказал ресторан на пятницу. Никаких ресторанов, распорядилась тётя Тося. Я сама всё сделаю. «А зачем вам уродоваться?» — удивился царь. «У меня одна дочь, можно и поуродоваться. Зато какая экономия средств!» «Но...» — хотел возразить царь. «Не связывайся», — приказала Нонна. «Ну, ладно», — согласился царь, — «как хотите». Тетя Тося накрыла стол на сорок человек. Столы стояли сдвинутыми в двух маленьких смежных комнатах и занимали все пространство. Гости могли только сидеть, но они не хотели ничего другого. Столы ломились от яств. Здесь были золотые гуси с кисло-сладкой тушёной капустой, прозрачный холодец с кружками яиц и звёздочками моркови, остро пахнущий чесноком, самодельная буженина, запечённая баранья нога тёмно-коричневой от специй, паштеты селёдышный и печёночный, пироги с мясом и капустой, торт Наполеон, который не надо было жевать, он сам растворялся во рту. Каждое блюдо было сложнопостановочным требовало времени усилий и таланта Тётя Тося всё делала сама никого не подпускала